Хелен. Сегодня жара не такая зверская. Ветер с реки гуляет по павильону гринвичского рынка, раздувая матерчатые стенки лотков, словно паруса. На полу теплые островки солнечного света, струящегося сквозь стеклянные панели крыши. На зеленых металлических стропилах воркуют и хлопают крыльями голуби. Иногда они слетают к столикам кафе и клюют недоеденные круассаны. Я всегда любила улицы вокруг рынка. Кривые аллеи, красивые окна в георгианском стиле, Затклый запах книг и антиквариата. Мглистые нутро пыльных пабов с тусклым освещением, Низкими потолками и потертой кожей сидений. Зловонный дух, что ветер пригоняет стемзы. Загадочные названия, сохранившиеся с тех времен, Когда Гринвич слыл центром вселенной. Стрейтсмут, Джипсимот, Тернпин, Кати Сарк. Стрейцмот – улица в Гринвиче, Лондон. Джипсимот – в переводе с английского «шелкопряд». Пап – в Гринвиче. Тернпин-Лейн – небольшая улица близ рынка в Гринвиче. Кати Сарк – в переводе с шотландского «короткая рубашка» – самый известный и единственный сохранившийся трехмачтовый клипер XIX века. Мы с Дэниелом часто бываем здесь по субботам, хотя обычно это не приносит ничего, кроме разочарования. В кафе ни одного свободного столика – Очередь за готовыми блюдами тянется на улицу. В проходах между прилавками не протолкнуться. Я постоянно извиняюсь, животом упираясь в чужие спины. Как правило, наш поход заканчивается тем, что мы бесцельно бродим по рынку, снова и снова разглядывая одни и те же детские вещи и причудливые шляпы кустарного производства, либо подержанную мебель. На перебой с туристами пробуем крошечные ломтики дорогих сыров, которые затем считаем своим долгом купить. «Правда, сегодня мне пришлось уйти из дома. Утром, когда я еще в пижаме спустилась вниз, налегая на грязные поручни, переступая через инструменты, изоляционные материалы и пыльные тряпки, меня встретила кучка смущенных ремонтников. Я буркнула им «Доброе утро!». Знала я только бригадира Вилмаша, но его среди рабочих не было. Вряд ли кто-то из них говорит по-английски. Они все заулыбались и закивали мне в знак приветствия. Каждый сжимал в руки банку с напитком «Риллиант У каждого за ухом торчала сигарета. Нетрудно было представить, что уготовил мне этот день. Сверление, пыль, грохот отваливающейся штукатурки. Незнакомые мужчины мочатся в моем туалете, к чайнику протоптана дорожка из грязных следов. Я еще не простила Дэниела за то, что он пропустил занятия для будущих родителей. На следующее утро, когда я проснулась, Он уже был на ногах. Приняв душ, сидел на диване с ноутбуком на коленях. Заметив меня, он поднял голову от компьютера. «Привет, как все прошло?» Я пожала плечами, теребя пояс халата. «Мне было неловко». «Прости, Хелен, я глубоко сожалею». «Знаю, просто я ненавижу такие мероприятия, особенно если я там одна». Дэниел, закрыв ноутбук, потер глаза за стеклами очков. Попытался объяснить. «Ивнинг Стандарт» в пух и прах разнес новый проект, над которым он работал. Статья вышла после обеда. Заказчик рвал и металл, предъявляя претензии. Почему его не предупредили? Почему вмешивается пресса? Дэниел был вынужден помчаться в Эдинбург на встречу с заказчиком и попытаться уладить скандал. «А Рори не мог поехать?» Задавая этот вопрос, я уже знала, что он ответит. Дэниел закатил вверх глаза. Я не смог его найти, как всегда. Дэниел начал работать в архитектурной фирме моего брата Рори несколько лет назад. Это была моя идея, и посему я невольно чувствую себя виноватой в том, что мой брат оказался далеко не идеальным бизнес-партнером. Такое впечатление, что все проблемы всегда решает мой муж. Дэниел встает с дивана, обнимает меня. «Прости», — бормочет он мне в волосы, — «обещаю загладить свою вину». «Давай в выходные поедем в город, подберем вещи для детской». Я отстраняюсь от мужа и смотрю ему в лицо. С его стороны это серьезная уступка. После того, что случилось в таких вопросах, ему трудно перешагнуть через себя. Он до сих пор не смеет надеяться, боится поверить, что на этот раз будет по-другому. «Правда? И ты не станешь целый день ныть и жаловаться?» «Обещаю», — смеется он. Мы будем разглядывать крошечные носочки, пока тебе самой не надоест. я слова не скажу. Сегодня на рынке восхитительно сонная атмосфера. Лоточники сидят в глубине своих палаток и, мирно переговариваясь, поглощают обед из коричневых картонных коробочек, в которых продают еду на вынос. Очередей нет, поэтому я, не торопясь, выбираю испанскую ветчину, твердые сыры и абрикосовый пирог. В булочной покупаю обсыпанной мукой батон из теста на закваске. На уличных прилавках в мягкой упаковочной бумаге красные и желтые помидоры, гладкие и круглые, как самоцветы. В конце концов, может, это будет и не так плохо. Безделье пойдет мне на пользу. Мне порекомендовали пораньше уйти в декретный отпуск. У меня это не первая беременность. Предыдущие окончились печально. Я отношусь к группе риска, меня и моего ребенка обследуют каждые две недели. Мне сказали, что я должна поберечься, сидеть дома, ничего не делать. Я решаю не спеша обойти весь рынок, упиваясь ароматами свежего хлеба и свежих цветов, угасающей мелодией, что играет на ступеньках уличный музыкант. Я топчусь у прилавков с товарами, которые никогда не покупаю. Серебряные украшения, старинные детские игрушки, самодельные свечи, шуршащие юбки, шелковые платья, яркие туники. Прилавки с товарами, которые любила разглядывать мама, когда мы с ней вместе приходили сюда. Я делаю вид, будто эти вещи вызывают у меня огромный интерес, что дает мне возможность пощупать их. Потрогать серебро, бархат, мятый шелк. Вещи, напоминающие мне о ней. Хозяйка палатки, немолодая хиппи с пирсингом в носу и грубоватой кожей лица, не возражает. Она обедает, вилкой цепляя кусочки сыра, панир и ореховую пасту. Свое блюдо, по запаху напоминающее чечевицу с карри, она, вероятно, купила у латочника, торгующего в разнос горячей пищей. Парусиновая стенка палатки у нее за спиной утеплена войлоком с узором из васильков. Я одну за другой сдвигаю вешалки, перебирая туники и юбки. Думаю, какие вещи выбрала бы мама. Однажды она купила здесь синее бархатное платье, в импровизированной примерочной приложила его к себе и, склонив на бок голову, стала разглядывать свое отражение в зеркале с обитыми краями. Зеркало с радужной окантовкой по-прежнему тут, а то ее платье дома, хотя я не люблю на него смотреть. Убрала его с глаз долой в выдвижной ящик гардероба. Порой мне трудно взять в толк, почему все остается как было. Вещи, что она трогала, одежда, которую носила, которая теплела от соприкосновения с ее телом, зеркала, в которые она смотрелась. Все это по-прежнему здесь, в этом мире, со мной. А ее нет и уже никогда не будет. Я возвращаюсь на площадь, где находится кафе с металлическими столиками, подумывая о том, чтобы заказать апельсиновый сок и посидеть здесь немного. Может быть, загляну на страничку Сирены в Инстаграме, посмотрю, что у нее новенького. По средам она ходит на йогу и обычно после занятий выкладывает какую-нибудь свою фотографию. Вот она, гибкая, как гимнастка, стоит вниз головой, а ее струящиеся волосы завершают идеальный круг, образуемый телом. Или размещает вдохновляющую цитату из какой-нибудь книги, которую обычно довольно просто найти и заказать в интернете. Надо бы, думаю, я ознакомиться с информацией о курсах для беременных, которые нашла Сирена, о тех, что проводятся в пекарне. «Правда, за свои курсы я уже заплатила сотни фунтов, Дэниел будет в бешенстве». И тут в поле моего зрения попадает она, девушка с курсов для будущих родителей, Рэйчел. Она сидит за одним из железных столиков и читает газету, из тех, что бесплатно раздают на станциях метро. На первой полосе снова статья о том изнасиловании. В лице Рэйчел ожесточенность, губы ее плотно сжаты. Конечно, можно бы с ней поздороваться, но в принципе я не знаю, что сказать, да и не хочется мне затевать очередной пустой разговор. К концу того первого занятия я уже не чаяла избавиться от ее общества, но она снова попыталась завязать беседу. У меня создалось впечатление, что она надеется потусить со мной, выпить еще вина. Я тогда тихо извинилась и поспешила домой с намерением отругать Дэниела за то, что он не пришел на курсы. Пользуясь тем, что Рэйчел меня не видит, Я не в силах противиться искушению, разглядываю ее. Совсем молоденькая, гораздо моложе остальных женщин в нашей группе. Ей еще рано иметь детей. Вполне симпатичная, хотя зачем-то чересчур тонко выщипала брови, а длинные волосы покрасила в слишком темный цвет. На их ее лицо кажется мертвенно-бледным. Видимо, Рэчел очень увлечена чтением. Еще даже не притронулась кофе, что стоит на столике перед ней судя по непотревоженной пенке, обсыпанной шоколадной пудрой. Телефон и кошелек она положила на край стола. «Весьма опрометчиво. Бери, не хочу». «Кошелек, отмечаю я, набит купюрами, так что даже полностью не застегивается». Рэйчел откладывает в сторону газету, берет телефон, начинает что-то печатать. На ногтях у нее по-прежнему облезлый фиолетовый лак. У ног вульгарный золотой рюкзак и несколько пакетов с покупками». Мобильный телефон одет в золотой пластиковый чехол, какие обычно выбирают для своих телефонов подростки. На задней стороне с стразами выложена фигурка кролика, символ журнала Playboy. Я смотрю на нее слишком долго. Она поднимает голову и тотчас же замечает меня. Я быстро отвожу глаза, начинаю копошиться со своими сумками. Поздно. «Хелен!» Я обращаю на нее взгляд. Серьезного выражения на ее лице уже как не бывало. Рэйчел обнажает широкой улыбки свои выпирающие зубы. Склонив на бок голову, она жестом приглашает меня за свой столик. Пузатый кошелек сует в сумку с глаз долой. «Как здорово, что мы встретились!» — восклицает Рэйчел. Я приветствую ее робким взмахом руки, а она встает и загребает меня в объятия, словно мы давние подруги, которые не виделись сто лет, а они чужие люди, познакомившиеся всего несколько дней назад. Моя рука согнута, неловко зажата между нами. «Меня тоже пораньше отправили в декрет. Высокое давление, как и у тебя. По-твоему, шансы есть?» «Есть ли шансы?» — размышляю я. «Проблемы с давлением — нередкое явление, хотя свои я связываю с лишним весом. Но она-то ведь худая, хрупкая, руки-ноги как спички, отчего ее аккуратный круглый живот смотрится карикатурно огромным. Высокое давление?» «Сочувствую, бедняжка», — произношу я нерешительно. «Лобиталол принимаешь?» Рэйчел тупо смотрит на меня, затем, глянув влево, отвечает уклончиво. «Ну да, что-то такое», — и отмахивается от моего вопроса, как от ерунды. «Давай лучше кофе выпьем, заодно поделимся новостями». «Новостями? Какими?» «Я хочу воспротивиться, но опять, как рыба, лишь открываю-закрываю рот, не в состоянии придумать подобающий повод для отказа». Рэйчел, устремив взгляд поверх моего плеча, пальчиком с фиолетовым ногтем подзывает официанта. «Простите, можно вас?» Она снова хмурится, бормочет. «Черт, официанты здесь вообще не чешутся». Я ставлю сумку и корзинку с продуктами на пол между нами, а сама еще удобный предлог, чтобы положить конец этой встречи. Пожалуй, скажу, что мы ждем друзей на ужин, и мне нужно бежать домой. А пока усаживаюсь за столик. Мы обе молчим что вызывает у меня чувство неловкости. Чтобы сгладить напряженность, я пробую завязать бессодержательный разговор. Показывая на ее пакеты, задаю дурацкий вопрос. «По магазинам ходила?» «Да», — расплывается она в улыбке. «Детские вещи выбирала, естественно. У меня прям крышу снесло. Ну да, много покупать не советует, я знаю, но не могу удержаться. Такие милые вещички!» Я смущенно смеюсь. Мне ее одержимость хорошо понятна. Крошечные бархатные курточки, маленькие полотенчики с медвежьими ушками на капюшонах. Это своего рода наркотик. Только начни, не остановишься. Перед Дэниелом мне придется делать вид, будто я терпеливо ждала, как он и предлагал. Придется изображать, что поход по магазинам за детскими вещами в эти выходные для меня огромное событие. В действительности, я уже многие недели прячу от него пакеты со своими покупками. Рэйчел прижимает губы к краю чашки и отпивает кофе, оставляя у ободка коралловую дугу. «Итак», — произносит она, опуская чашку на столик, «что твой муж вескую причину привел в свое оправдание?» ты это о чем?» «Но он же не пришел на занятие. «О!» — я издаю нервный смешок, глядя на соседние столики. «Другие тоже считают, что Рэйчел говорит слишком громко, или это только мне так кажется?» У него был аврал на работе, такое случается. Прежде Дэниел любил свою работу, когда он пришел в фирму Рори, в строительную компанию, которую основал наш отец, и после его смерти возглавил мой брат. Я думала, что это идеальный вариант. Даже если Рори не всегда будет исполнять свою часть обязанностей, Дэниелу это только на руку. Он сам себе хозяин. Фирма находится здесь, в Гринвиче. Прошел через парк, и ты на работе. Являешься в офис и сидишь там, когда и сколько считаешь нужным. Во всяком случае, так поступает Рори. Но Дэниэла я вижу все меньше и меньше. Домой он приходит усталый, с мешками под глазами, сгорбленный, словно тащит на спине рюкзак, набитый камнями. Мне говорит, что все прекрасно, просто заказчик попался требовательно или новый проект оказался каверзным. Но эти сложности плюс ремонт нашего дома привели к тому, что он, кажется, начал ненавидеть свою работу. Возможно, на его настроение влияет и моя беременность. Не знаю. Нужно бы поговорить с ним об этом, расспросить его как следует. Но порой, взглянув на лицо мужа, когда он возвращается домой, я даже боюсь поинтересоваться, как прошел его день. «А на работе! Да выдумки это все!» Хохочет Рэйчел, стукнув ладонью по столу. Ее кольца звякают от соприкосновения с металлом. Я вздрагиваю. Стайка голубей у наших ног разлетается. Взглянув на меня, Рэйчел опускает чашку с кофе на стол и трогает меня за руку. Ее лицо принимает серьезное выражение. «Прости, Хелен, шутка. Конечно, он переживает». «Пустяки», — отмахиваюсь я и пытаюсь вернуть разговор в безопасное русло. «Если честно, я была зла на него. Брат с женой тоже собирались быть на том занятии, но и у них не получилось, так что...» «Да, ты говорила. Обидно», — соглашается она, помолчав, добавляет. Ты, наверное, рада, что у тебя и у брата дети должны родиться одновременно, тем более, что вы и живете близко. Да, киваю я, это чудесно. Я ушам своим не поверила, когда Сирена сообщила, что их с Рори ребенок должен появиться на свет буквально вслед за моим, с разницей в несколько недель. После стольких неудач я восприняла это как добрый знак, прониклась убежденностью, что на этот раз все получится. Ты с ней ладишь с женой брата? Сиреной? «Бог мой, конечно. Она удивительная. Она мне как сестра». С восторгом говорю я и чувствую, что лицо мое начинает пылать от внезапного притока крови. «Что же я веду себя, как ребенок?» «Мы все вместе вчетвером учились в одном университете», быстро добавляю я. Про Кембридж благоразумно умалчиваю. Дэниел однажды сказал мне, что это может быть воспринято как хвостовство, особенно теми, кто университетского образования не имеет. Рори учился на курс старше меня, и теперь они с Дэниелом работают в одной компании, так что мы с ними часто видимся. Твой муж и твой брат работают в одной компании? И чем занимаются? Они архитекторы. Отец наш тоже был архитектором, довольно известным. Он умер несколько лет назад. Я машинально умолкаю, ожидая, что мне, как обычно, выразится соболезнования, начнут расспрашивать про отца. Но Рэйчел не реагирует. Указательным пальцем она собирает с пенки кофе шоколадную пудру и кладет ее в рот. Потом мокрым пальцем вводит по ободку чашки, на которую налипла пудра. После смерти отца фирму возглавил Рори, Хаверсток и компания. Продолжаю я, хотя сомневаюсь, что Рэйчел меня слушает. Дэниел к тому времени уже вполне преуспевал в другой фирме. Он был удостоен премии, имел награды, так что решение пришло само собой. Рори предложил Дэниелу партнерство — и теперь это самый настоящий семейный бизнес. Они оба блестящие специалисты. Дэниел сейчас занимается переустройством нашего дома. Мы избавились от ванны на нижнем этаже и оборудуем новую на верхнем, в викторианском стиле. Там будет отдельно стоящая ванна с волнистыми краями, на ножках и еще просторная душевая кабина. Ее облицуют роскошными изразцами, которые я сама подобрала. А на месте старой лестницы мы поставим новую. «Еще расширим подвальное помещение. У нас появится целый новый этаж с утопленной гостиной и стеклянной крышей. И...» Я на секунду умолкаю, поймав себя на том, что слишком уж и расхвасталась. «Ну и еще кое-что. В общем, как-то так. Это все Дэниел спроектировал. И теперь мы с увлечением притворяем в жизнь его проект. Моя болтовня о строительных работах, я чувствую, нагоняет на Рэйчел скуку». Она допивает кофе, измазав пенкой верхнюю губу и пудрой уголки рта. Я показываю на свои губы, и она со смехом вытирает рот. Потом, потягиваясь, издает протяжный вздох и бросает взгляд вокруг. «Может, еще по кофе?» — предлагает Рэйчел, хотя к своему не притронулась, просто смотрела, как пьет она. «Можно даже рискнуть и взять с кофеином». Улыбаясь, Рэйчел похлопывает себя по животу, обтянутому туникой с леопардовым принтом. Не пойму, насмехается она надо мной, что ли? Такое впечатление, будто Рэйчел считает, что дети существуют лишь в абстракции и что соблюдение норм здорового образа жизни это сугубо личное дело каждой женщины, вынашивающей ребенка. Вообще-то, я бы просто выпила апельсинового сока. Она смотрит на меня с насмешливым удивлением в лице. «Ладно, конечно, пойду закажу. Все быстрее, чем ждать, когда тебя обслужат эти увольни». Рэйчел произносит это громко, чем приводит в замешательство идущего мимо официанта. Игнорируя его, она решительным шагом идет в кафе. Убедившись, что она скрылась из виду, я решаю заглянуть в ее сумки, не могу противиться соблазну. Украдкой опускаю руку в верхний пакет, большим и указательным пальцем ощупываю ткани. К своему разочарованию детской одежды я в нем вообще не нахожу. Только затасканный старый джемпер с грязными манжетами и нечто похожее на старые леггинсы. Магазинные бирки, пустой футляр для солнцезащитных очков. «О, черт!» — я резко вскидываю голову. Рэйчел, я абсолютно уверенно, заметила, что я роюсь в ее сумках. Она смотрит прямо на меня. «Он дал мне кофе вместо апельсинового сока. Вот идиот!» «Хелен, кофе будешь пить или мне сходить за соком?» «Не беспокойся» отвечаю я, стараюсь не выдать своего облегчения. «Одна чашка не повредит». Рэйчел снова усаживается на свое место, а я надеюсь, что мне удастся просто оставить чашку на столе, как тогда бокал с вином. И вдруг, не говоря дурного слова, Рэйчел кладет мне руки на живот. «Странное состояние, да?» – задумчиво произносит она. «Беременность. Где, по-твоему, головка ребенка?» Я не успеваю выразить протест и невольно вздрагиваю, неожиданно ощутив на своем животе прикосновение ее белых ладоней. Они холодные. Кончики пальцев с обгрызенными фиолетовыми ногтями сминают тонкий хлопок моего топа. «Не... не знаю», — запинкой отвечаю я. Рэйчел как будто не замечает моего ошеломления. Она продолжает гладить мой живот туда-сюда, раздражая нервное окончание на моей натянутой коже. «А это легко определить», — говорит она, глядя на мой живот. «Нужно просто нащупать шею. Я покажу». Рэйчел раздвигает колени, садится ко мне лицом и принимается двумя пальцами давить на мой живот, словно пытается с боков обхватить голову ребенка. «Рэйчел, ты сильно давишь», — охаю я. «По-твоему, это не опасно?» «Конечно нет», — заверяет она, потом надавливает сильнее и с торжеством в голосе возвещает. «Нашла! Вот его головка!» Резко втянув себя в воздух, я отшатываюсь, спиной прижимаюсь к стулу. Представляю, как мой ребенок плавает в утробе, а недобрые руки Рэйчел ужимают красные сияющие стенки его вселенной.